Глава 88. Владелец магии эпохи богов. Без какого-либо предупреждения, белый луч резко обрушился на них с небес. Свет что атаковал Хаджми в ту же секунду, когда он был в шаге от убийства последнего лазмея. Из-за него Хаджми поглотил свирепый шторм, несущий в себя палящий жар и непереносимо воздушное давление. ха Тут же раздался вскрик Юи. Шей Тё находился немного поудаль от него, И не веря собственным глазам, стали свидетелями того, как луч поглощает их хаджами. Они смогли прийти в себя, лишь услышав горестный крик, чуть ли не Юи. Никогда они не слышали столько печали в ее голосе. Такое происходило впервые с момента их знакомства. Зона поражения луча света все расширялась, разливаясь по округе. Вскоре он проглотил лава змея, а после добрался до окружающего острова моря лавы. величественно сметая все на своем пути, и даже временно оголяя дно лавовой пропасти – Луч еще какое-то время пронизил его до основания, становясь все прозрачнее и заметно поблекнув, пока, наконец, окончательно не исчез, как будто растворившись в воздухе. Ее не сдерживая своего отчаяния, кинулась к самому дорогому человеку в ее жизни, подпрыгнув туда, где совсем недавно стоял на момент удара лучевой вспышки. Сам же Хаджими выбрался из уже исчезающего луча и парил в воздухе, несмотря на то, что и выглядел весьма потрепанно. И пусть он защитил свое тело и голову, скрестив перед собой руки. Взамен этого мгновенно потерял баланс и, заболевшись, резко сиганул вниз. прямо в бушующее от светового луча моря. К паренье! Ожидая, что Хаджиме в без памяти, ее применила свою магию, чтобы погасить и затем и вовсе пригласить его падение. Благодаря появившемуся шансу, она подхватила Хаджими, и они приземлились на ближайшем кусочке земли. К Хаджими, Хаджими! Лицо ее поглотил необъятное беспокойство, пока она доставала святую воду и пыталась напоить ее Хаджими. Хаджими лежал тем временем в крайне плачевном состоянии. Его правая рука обожжена настолько, что местами выглядывали кости. Не упуская тот факт, что его левая искусственная рука наполовину расплавилась, повязка уже на глазе сдула, а из глубокой раны на его щеке сочилась кровь. Более того, его живот целиком почернело обуглился. Но несмотря на все это, внутренние его органы, повреждения обошлись стороной. В тот момент, когда луч света уже почти достиг Хаджами, он стал в защитную стойку. Буквально за мгновение до удара он активировал усиленное укрепление и дар силы, ответвляющие от его умения Ваджера. Благодаря этому, в момент удара его голова укрылась усиленной артефактной рукой, а сердце легкие тем временем прикрывала правая рука, державшая пистолет гром. Укрывающая его живот одежда была изготовлена из шкуры особого демонического зверя и усилена навыком силы. К тому же Хаджими сам по себе обладал невероятным показателем сопротивления к магии, посредством чего угроза его жизни миновала, но... «Исцеление происходит слишком медленно!» Раздраженно прожептала Ю и даже скрипела зубами, увидев, что даже использование святой воды... Ничуть не улучшил текущее положение. Немногим ранее, Хаджими уже однажды пережил схожий лучевой удар в попытке спасти Юи во время битвы с Гидрой, в великом подземелье Оркуса. С тех самых пор Юи для себя решила, что боли не позволит этой сцене повториться, и поклялась, что Хаджми не испытает подобное вновь. Но тем не менее, увидев его вновь, поглощенного лучом света, у безвольно упавшего на землю, лишенных всяческих сил, ей словно еще раз пережил тот случай с Гидрой. Эти мысли наполнили обычной выражающие эмоции лицо Юи, непередаваемым сожалением. «И в этот момент...» «Глупцы! Сверху!» — предупредил Тио. И в ту же секунду несколько вспышек каскадом полетели вниз. На них низверглись уменьшенные версии увиденного ранее луча света. Каждый равнялся как по размеру, так и по селе, лишь десятой доле прошлого луча. Однако любого из этих лучей смерти абсолютно точно хватило бы для уничтожения любого из них. Вот только Юй не могла заметить приближающуюся сверху вспышку света, поскольку полностью уделяла время Хаджами, пытаясь напоить его уже вторую склянку святой воды». В итоге ситуация обернулась так, что магия Юэ уже не поспевал за атакой. Она лишь взглянула вверх и увидела опасность, только услышав пронзительную крик Но уже в следующие три секунды... Нет. Всего одну секунду до попадания, Время будто замедлилось. И стало стала лихорадочно вспоминать защитное заклинание у себя в голове. «Не позволю! Опустошающая буря!» Тем самым Юй выиграл еще несколько мгновений для Юи. Опустошающая буря — это защитная магия элемента ветра среднего уровня, Стена сжатого воздуха взяла на себя удары от дождя смертельных вспышек. Воздушный барьер ощутимо прогибался в моменты столкновений. Как правило, атаки должны отскакивать от удобного барьера. Но в этот раз он дал сбой. Вспышки свет дарлялись у барьеры одна за другой, заставляя воздух издавать высококачественные звуковые колебания. Это смогло задержать вспышки лишь на пару секунд. Однако этого им хватило с избытком. Божественное вмешательство! Я активировал свою защитную магию. В обычных условиях она выпустила вход в ход великое бедствие. Но в этот раз времени на его активацию не оставалось, даже невзирая на то, что он усовершенствовал свои навыки благодаря многократной активации этого заклинания. Все потому, что гравитационная магия расходовала несравненно больше времени, нежели магии иных атрибутов. Поэтому она решил воспользоваться божественным вмешательством, лучшей защитной магией из тех, что она немедленно могла задействовать. Невообразимо красиво блестящий барьер света вырос из руки Юи, сформировавшись в полусферу и закрыв собой Юи и пребывающего без сознания. Сразу за этим опустошающая буря, созданная Тио, Бойля не могла сдерживать натиск шторма и сияющих вспышек, и, наконец, со скрежетом разломалась. В тот же миг ничем больше не сдерживаемый поток разрушительных вспышек обрушился на барьер света прямо перед ними. Огромный, похожий на водопад, натиск вспышек не мог уничтожить разомхажами ИЮи, но все еще продолжал оказывать на них давление. Божественное вмешательство Юи покрылось трещинами. Сочтя недопустимым вход урона этих вспышек, Юи преобразовала заклинание из полусферы в небольшой сфокусированный щит. И чем меньше места занимала площадь барьера, тем могущественнее он становился. Все поблизости исчезло под напором беспощадных вспышек, и даже куски близлежащей поверхности откололись от островка и стали обрушиваться в море лавы. Эти вспышки определенно пометили свою целью Хаджими, раз даже не намеревали сидеть в сторону Ши или Тио. Тем не менее, девчатам только и оставалось, что сохранить свою позиции, поскольку мощь и плотность заградительного огня и вспышек стояла просто запредельная. «Хаджими-сан! Хаджими-сан!» «Успокойся же, Шия! Ты недолго протянешь, если выйдешь из-под защиты этой!» «Но Хаджими-сан, он...» Настойчиво предостерегала Тио Шию, что со слезами на глазах пыталась вырваться из-под созданной Тио ветреной защиты и пуститься на помощь соратника. И Тио места от переживания Хаджими найти не могла, Она Наташа зазнавала, насколько же больно сейчас Шия. Тем не менее, выйдя небезрассудно из власти барьера, и их накроют залпом вспышек, крупная разновидность которых не так давно нанесла серьезную вещь Хаджами. Хаджими, И все еще сдерживала силу лечения святой воды. Схватившую за шиворот, те удерживал ее вдали от опасности, таящихся во вспышечных выстрелах. Десять минут спустя, а может и минуту спустя, шторм вспышек, который, казалось, собирался лить вечно, с невероятной силой, наконец, стал тихать. Попавший под огонь окружающая среда представлялась бы жалкое зрелище, а белый дым поднимался то тут, то там. Ее и тю зарасходовали всю свою ману. Задыхаясь, они начали восстанавливать свои силы, используя маны, заключенных в божественных кристаллах на их украшениях. В то же время мужской голос, выражающий удивление и восхищение одновременно, раздался откуда-то с небес. «Сила, которую нельзя просто так оставить без внимания. Это определенно была хорошая мысль, устроить здесь засаду. но все слишком опасны, особенно этот мужчина». Ей и другие девушки сразу обратили свой взор на потолок, откуда только что раздался этот голос — Сразу после этого их глаза Шаку раскрылись от удивления. Причиной этого послужили несколько драконов. И один абсолютно белый, огромный дракон, что никак не может быть сравнен с остальными летающими поблизости. И на спине у этого огромного белого дракона находился рыжий чернокожий мужчина из демонической расы со слегка заостренными ушами. Да, чтобы дыхание моего белого дракона было не в состоянии его убить. И еще и вдобавок он обладает сильным и неизвестным оружием, что не было указано в докладах. «Да еще и эта женщина женщины с ним. Действительно невероятно, что вы смогли пережить атаку пятидесяти пебельных драконов». «Ты... Да что ты такое? Каким же количеством магических искусств из эпохи богов ты обладаешь?» Мужчина из демонической расы сверкал с небес своими прищуренными золотыми глазами, похожими на глаза Тио. Он задал этот вопрос, опасаясь ее и остальных девушек, смотрящих на него. Считай, что сила ее и девушек пришла от магии эпохи богов из покоренных ими великих подземелий? «Прежде чем спрашивать, как насчет того, что представиться, Или же представить о демонической даже не слышали о манерах?» Тем, кто задал этот вопрос, был никто иной, как Хаджими, еще только что находившийся без сознания. Мужчина из демонической расы нахмурился. Тем временем голоса Юи и остальных девушек прозвучали раньше, чем он смог открыть рот. «Хаджими! Хаджими-сон!» «Вы в порядке? Хозяин?» Хаджими каким-то образом поднялся на ноги, но сразу же упал, поскольку ранения были действительно серьезными. Ей сразу же подхватило его тем временем в идти, волнуясь, прыжками подобрались к нему. Хаджими улыбнулся Юй и остальным девушкам, обеспокоенно глядевшим на него, показывая, что с ним все в порядке, после чего самостоятельно встал на ноги. Но, к сожалению, он был все еще не в состоянии вступить в битву прямо сейчас. Это было видно по покрытому потом лбу, из-за всей той боли, что он сейчас испытывал. Но, несмотря на это, Хаджими перевел взгляд с девушек на мужчин зимонической расы, все еще находящегося в небе, и улыбнулся ему своей бесстрашной улыбкой. «Нет никаких причин сообщать моим тем, кто совсем скоро умрет». «Согласен. Я спросил лишь потому, что того требует приличия. Хотя мне вовсе это не интересно. Можешь выкинуть это из своей головы? Кстати, как там рука твоего друга?» Хаджими с насмешкой задавал вопросы, пытаясь выиграть побольше времени для восстановления. Мужчина из демонической расы обвинул доклады и засаду, поэтому Хаджими вспомнил о представлении демонической расы, стоящем за происходящим в городе Ул, того самого, которому оторвало руку, но он сумел сбежать, сохранив свою жизнь». Вероятная информация, которую обладал мужчина на драконе, пришла к нему именно оттуда. Брови мужчины дернулись несколько раз, и он спросил уже более низким голосом. И изменил свое решение. «Зарубите себе на носу! Меня зовут Фрид Бакуар, божий апостол, что брошет божественное наказание на еретиков!» «Божий апостол, понимаю. Как самодовольно! Ты решил так представиться из-за того, что обладаешь магией из эпохи богов? Это ведь не магия, контролирующая демонических зверей, так ведь?» Хотя, похоже, демонические звери стреляли вспышками по своей воле. Так что это должна быть магия, что создает демонических зверей, так? Ну и разумеется, тот, кто может создавать бесчисленные армии, может представиться как апостол божий. Ха. Именно так. Сам бог Алф, получивший божественную силу, говорит мне, что я его апостол. Таким образом, все мое существование направлено на то, чтобы исполнить волю моего хозяина. Поэтому я буду использовать все, что имею, дабы прекратить ваше существование, являющееся лишь помехой. Сильно напоминающий штары Святой Церкви, мужчина из расы демонов, Фрид Букхуар, решил прервать существование группы Хаджами. Тем не менее, Нагуб продолжал надменно и бесстрашно смеяться. Поскольку скорость его восстановления все еще была медленной, он воспользовался восстановлением, полученном магического превращения, чтобы использовать магию в целях самоизлечения. В итоге, вы кровотечении остановились. Хоть он больше не мог пользоваться своей левой рукой, он все еще был в состоянии использовать правую руку, даже несмотря на то, что костью еще было видно. После чего Хаджими подумал, «Я ведь все еще могу сражаться!» «Это мой путь! Те, кто встает у меня на пути, мои враги!» «И я убью своих врагов!» Прикричав файта, Хаджими нацелился на Фрейда громом. Он испытал сильную боль, но все же нажал курок. От дачи при выстрелах он испытал немалую боль, но сдержал свой крик и выпустил жажду убийства на врагов. Сразу после этого он использовался твою скорость и воспользовался поперечными крестами для атаки. Одновременно с этим выстрелил грозовой дракон Юи, дыхание дракона Тио, и бронебойные пули Шия. Однако, когда несколько трех метров пепельных драконов попали по траекторию атаки, моментально появились треугольно красновато-черные барьеры, и поглотили весь урон, исходящий от группы Хаджами. Эти барьеры, не продержавшиеся пары секунд, покрылись трещинами, но из задних рядов полетели еще пепельные драконы, и разместили новые барьеры, из-за чего пробить эту защиту не удалось. Присмотревшись получше, на спинах пепельных драконов удалось увидеть еще один вид существ. Это были черепахоподобные демонические звери, Их панцири светились красновато-черным светом, и, вероятно, именно они создавали эти барьеры. Ну «Уж не думаешь ли ты, что я привел с собой только этих драконоподобных демонических зверей? Знаешь, тебе не удастся так просто пробиться сквозь их защиту. Отлично, я покажу тебе. Покажу тебе всю полученную мной силу, могущество самих богов. Ред начал концентрироваться и распевать заклинание. На его руке лежал широкий клочок ткани, с нарисованной на ней сложной и причудовой магической формулой. Судя по тому, что он говорил ранее, это, вероятно, и есть еще одна сила богов. Вероятно, он имеет в виду магию эпохи богов, что он заполучил в этом великом подземелье. Зная истинную силу такой магии, группа Хаджими начала проводить яростные атаки, чтобы не позволить ему закончить заклинание. Впрочем, стал им сломать один барьер пепельного дракона, как на его месте ту же секунду появлялся новый, из-за чего атаки так и не могли достичь Фрида. Как правило, в подобной ситуации Хаджими просил бы Юи и других своих спутников прикрыть его, а сам бросился бы в бой при помощи аэродинамики. Но он все еще не залечил все свои раны, и было бы весьма сложно для него пробиться сквозь группу пепельных драконов. Думая об этом, Хаджими скрипел зубами. Он убрал гром и расстрелял все патроны в Аркане, отдача от которого была весьма мала. Однако это уничтожило лишь несколько барьеров пепельных драконов. И всего-то. Они были не в состоянии достать Фрида. Даже поперечные кресты были не в состоянии что-либо сделать. Их огневой мощи не хватало для уничтожения всех барьеров. И вот, Фрид закончил свое заклятие. «Потусторонний К, Хаджимисан, сзади В ту же секунду, как Фрид произнес последнюю букву заклинания, он исчез вместе со своим белым драконом. Говоря точнее, появилась блестящая мембрана, и они прыгнули в нее. Поскольку Фрид закончил свое заклинание в то же время, как Шей выклюнула свое предупреждение, группа не теряя время на удивление, сразу начала осматриваться по сторонам. «Они были!» Прямо перед Хаджими Белый дракон с открытой пастью и Фрид верхом на нем, целившийся прямиком в Хаджиме. Внутри же драконьей пасти был непредаваемый жар, а Мана концентрировалась и сжималась до самого предела. Хаджими немедленно использовал Аркан как щит, и в тот же самый миг по нему был выпущен белый луч смертельного света. В этот раз. В упор. Ка! Одновременно с криком, удерживаемый в руках Хаджими Аркан получил удар лучом, и нагому отбросила прочь. Его плоть получила серьезный урон, А из-за короткого рта раздался вой полной агонии. «Хаджими! Хаджими!» Желая помочь только что отброшенным лучом Хаджими, ее и девушки незамедлительно попытались атаковать белого дракона. Но пепельные драконы, в свою очередь, начали свою атаку, тем самым перекрывая им путь, как если бы они знали, что задумали девушки. Несмотря на то, что Хаджими не получил прямой удар лучом, не успевшие излучиться раны вновь открылись, и из них брызнула кровь. Хаджими отчаянно держал свой раненый руку аркан, и, превозмогая себя, использовал аэродинамику, Решив, что если все будет продолжаться в том же духе, то он просто улетит в кипящее море, Хаджими также активировал прорыв пределов. В сложившейся ситуации было крайне опасно пользоваться прорывом пределов. Обычно после использования этого навыка он бы просто чувствовал себя истощенным. Но учитывая его текущее ранение, вероятнее всего, после отмены навыка его просто парализует. Несмотря на это, Хаджими решил, что необходимо использовать этот навык, чтобы хоть как-то переломить ситуацию. Сразу после этого тело Хаджими охватил сияющий ярко-красный вихрь, а силы его начали скачкообразно расти. Крича он наклонил аркан, пытаясь отклонить поражающий его луч, и все же ему не удалось сделать это полностью. Его отбросило, из ран брызгнула кровь. Белый дракон же продолжил огонь множеством световых пуль, которые были во многом похожи на те, что использовал против него Гидра, великом подземелье Оркуса. Тем не менее, смертоносные лучи света, издвигаемые драконом, были гораздо плотнее, чем у Гидры, и их уж точно не стоит недооценивать. Более того, в комбинации с магией эпохи богов они становились еще более проблемными. «Поперечный крест!» Хаджими летел множество цветовых пуль, но он сконцентрировался до предела и вошел замедленный мир, после чего стал уворачиваться от них, как падающий на ветру лист. После этого он сложил аркан в свое хранилище, поскольку он стал бесполезен из-за того, что оплавился при отражении луча света. Стреляя из грома, он также позаботился о том, что в полете до Фрида поперечный крест также провел свою атаку. «Какое упорство на волосок вернуться от решающего удара!» Вновь укрывшись красновато-черным барьером в черепах, скрепя зубами, Фред удивился упорству хаджами. После чего он вновь начал зачитывать заклинание, летя верхом на Белом Драконе с огромной скоростью. «Это не позволит тебе!» Фред и Белый Дракон принимали на себя атаки от поперечного креста, одновременно стреляя световыми пулями, пытаясь улететь подальше от Хаджими, дабы выиграть время на завершение заклинания. Однако они услышали разносящийся вокруг таинственный голос, и в тот же момент были ужасающе атакованы с фланга. А для тех в сторону Фред прекратил зачитывать заклинание и инстинктивно прижался к своему белому дракону. После чего он сразу же начал искать причину, по которой десятиметровый белый дракон был отброшен в сторону. Широко открыв глаза от удивления он прокричал: «Черный дракон? Кажется, кто-то забыл свое место и увлекся. Это не позволит больше навредить ее хозяину». Тем, кто окинул Фриды белого дракона в сторону, была Тео, разумеется, находившаяся в ее форме дракона. Смиревшись с риском того, что демоны могут прознать о расе Рюжинов, показалась Тио. И даже несмотря на то, что она была на один размер меньше Белого Дракона, давление она оказывала куда большее. Причин, по которым Тио присоединилась к группе Хаджими, было несколько. Во-первых, ей понравился сам Хаджими. Во-вторых, она хотела посмотреть на людей, пришедших из другого мира. В-третьих, найти что-то, чем ей хотелось бы заниматься в будущем. Также она хотела скрыть, что она из племени Рюжинов. Это также был законом ее расы, так что желать этого было естественно. В конце концов, неважно, насколько сильна была ее раса, у них не было возможности сражаться с противником, многократно превосходящим их в числе. Поэтому еще пять сотен лет назад ее раса приняла решение скрывать свое существование. Однако, увидев, что Хаджими, которого она считала неуязвимым, получил серьезные ранение, и тем более, когда увидел, как и безвольно он рухнул на землю после удара тем огромным лучом света с небес, что-то щелкнуло у нее в голове. Она поняла, что ошибалась. Ведь Хаджими все еще оставался лишь человеком. И если его атаковать, когда он этого никак не ожидает... то он может запросто умереть. И она, потерявшая свое чувство реальности из-за невероятно долгой жизни, наконец начала понимать свои истинные чувства Хаджамия. И она поняла, что Хаджами действительно важен для нее, но вовсе не как ее хозяин, а как тот самый единственный, столь важный для ее мужчина, что должен быть у каждой женщины, и что она абсолютно точно не может позволить себе его потерять. Учитывая все это, она решила показаться всем присутствующим в ее драконьей форме, Однако она больше не могла набрать воздуха в грудь и позвать своих товарищей из расы Реджинов в случае крайней опасности. Но, несмотря на все это, гордость Тио Кларк из расы Реджинов не позволяла ей поставить закон ее расы выше жизни, важнейшего для нее человека. «Эй, сопляк, запомни это! Вот это называется... настоящим дыханием дракона!» Закончив рычать, Тио упустила из своей пасти черную вспышку — летящий поглотить Белого Дракона и Фрида вместе с ним. Белый Дракон издохнул свое тело и тоже пустил свою Белую Вспышку в ответ, навстречу дыханию Дракона Тио. Белые и черные вспышки столкнулись, высвобождая огромные ударные волны вокруг себя. Океан Лавы прямо под местом столкновения вспышек пришел в движение, и появилась огромная цунами из лавы. Поначалу дыхание Тио и Белого Дракона боролись на равных, но со временем дыхание Тио начал неумолимо подавлять дыхание Белого Дракона. «Да, встретить выжившего из Расу Реджинов! У Что ж, похоже, другого выбора нет. Конечно, это рискованно, но я использую магию, дабы создать побольше пространства. Не думаешь же ты, что я действительно тебе это позволю? А? Может, от того, что в отчетах ничего не упоминалось о представителе расы Реджинев, но Фри действительно был удивлен. Оценивая ситуацию, скрепя зубами, из кармана он достал еще один кусок ткани и начал пытаться зачитать следующее заклятие за богов. Тем не менее, он был сразу же прерван ударом, последовавшим за звуком у него за спиной. Это был Хаджимия. Незаметно и вполне успешно стрелявший во Фрида из грома, несмотря на то, что из его ран все еще вытекала кровь. Шесть пуль вылетело из ствола грома, но последовал звук лишь одного выстрела. Все выпущенные пули попали точно в одно и то же место, не отклоняясь ни на единый миллиметр. Похоже, на черепаху демонический зверь, находившийся на стороне Фрида, поставил свой красно-черный барьер еще до того, как Фрид успел на все это реагировать, однако выпущенный в упор пули легко пробили возникшую преграду. Сразу после этого Хаджими проскользнул поближе к Фриду, демонстрирующего раздражение и панику. Активируя воздушный коготь на гром, Хаджими сразу же замахнулся. Га! Находясь на волоске от того, чтобы быть разрубленным на две части, Фреду кое-как удалось уклониться от удара, упав на спину. Однако на его груди все же появился горизонтальный разрез. Хаджими не прекратил атаковать, крусясь, используя инерцию его прошлого удара по Фриду. Он активировал магическую ударную волну. Из превращения маны. И одарил Фрида еще и пинком с разворота. Бам! Фридко Акак успел укрыться от удара при помощи своей левой руки, но этого оказалось недостаточно, и она сломалась, а внутренние органы также понесли урон. Вследствие полученного удара, он слетел прочь со спины Белого Дракона. Белый Дракон понял, что его хозяина больше нет у него на спине, из-за чего потерял концентрацию, и тут же дыхание Черного Дракона начало приближаться к нему. В тот же момент, как Хаджими спрыгнул с его спины, Белого Дракона настигло дыхание Тио. Рыча Дракон был отброшен, получив удар дыханием Черного Дракона в живот. Но как-то сумел восстановить равновесие, находясь в воздухе, он тут же направился к потолку. Фриджи в это время находился на спине одного из пепельных драконов. Когда белый пепельный дракон с Фридом на спине встретились в воздухе, Фрид вновь перепрыгнул на спину своего белого дракона. Хаджими начал преследовать Фрида, пользуясь аэродинамикой. Однако... ГА! Что?! Акотоши Хаджими красное свечение, стало стремительно исчезать. А кровь шла уже не только из его ран, но также он начал рвать кровью. Его прорыв в пределов достиг своего ограничения на время использования – Из-за того, что он воспользовался им, будучи уже сильно раненым, максимальное время использования было сильно снижено. Вместе с деактивацией прорыва пределов, аэродинамика также прекратил свою работу, и Хаджими начал падать прямиком в лавовое море под ним. «Хозяин! Держись!» «К... Тио!» Тио подлетела и похватила Хаджими своей спиной. После использования прорыва пределов, его раны были настолько плачевны, что он должен был уже просто лежать на спине, не способный даже пошевелиться. И Однако каким-то образом он нашел в себе силы подняться на одно колено. и устремил свой взор на Фрида. От этого его глаза ярко сверкнули. Судя по тому, что он видел, даже пепельный дракон, сражавшиеся с Юей и девушками, перебрались поближе к Фриду. Хаджими! Хаджими-сан! Прокричав имя Хаджими, Юи направились к нему. Ти уже приземлился на землю. Она поступила так, опасаясь, что Хаджими может не удержаться на ее спине и слетит с нее. Настигнув Тио, Юиши и Ши сразу же подхватили Хаджими, поддерживая его тело, не давая ему упасть. Что за ужасающая мощь! Эти женщины тоже не так просты. Представительницы исчезнувшей расы режимов, пользователи безмолвной магии, и неожиданно сильные способны предвидеть будущее представительницы племени зайцы Людей. Также они, вероятно, обладают магией эпохи богов. В итоге они сумели загнать меня в это незавидное положение. Я так и проиграть могу, если не атакую их первым. Произнестя это, Фрит обменялся с Хаджами такими взглядами, что даже проявлялись искры. Переводя дыхание, Фрид стал проверять раны на своем теле, воспользовавшись неповрежденно правой рукой. С чего это ты решил, что бой окончен? Я все еще могу сражаться!» Из-за слов Фрита на лице Хаджами появилась кривая гримаса. Но даже несмотря на все ранения Хаджами, глаза его сверкали непередаваемо жажду убийства. И он заявлял, что битва все еще не окончена. «Ну конечно же, все это жажда убийства, излучаемое твоим лицом. Ясно показывает, что ты не сдаешься, независимо от того, как сильно ранен». «Ты обладаешь не только чудовищной силой, но еще и жажда убийства, готовой истребить всех твоих врагов». «Нет. Должно быть, это всего лишь жажда выживания». Предположив это, Фред взял себя в руки и снова свирево посмотрел на хаджиме: «Обычно я не люблю это использовать, но, видимо, все-таки придется, если хочу убить кого-то, столь живучего, как ты». «О чем ты говоришь?» «Не отвечая на вопрос Хаджими, Фред сказал что-то небольшому, похожему на птицу, демоническому зверьку, непонятно когда, появившемуся у него на плече». И сразу после этого... Грохот. Грохот. Грохот. Грохот, грохот, грохот, грохот, грохот, грохот, грохот! Сильная вибрация охватила все вокруг. Нет, должно быть, трясся весь великий вулкан Гуриен. Океан лавы также начал бушевать. Все это сопровождалось ужасающим рычащим звуком. А? А? К... М? Земля тряслась довольно сильно, поэтому группа Хаджими потеряла равновесие. Кричания пытались удержаться на ногах, но все же упали на четвереньки. Тряска все увеличивалась, уже было больше похожа на землетрясение, которое можно оценить на 7 баллов по шкале Рихтера. Очень сильное. Значительное повреждение зданий, трещины в штукатурке и отламывание отдельных кусков. Тонкие трещины в стенах, повреждение дымовых троп и трещины в сырых грунтах. Из лавого моря стали вылетать вверх столбы лавы. Хаджими-сан, уровень лавы! Сразу же после слов Ши, уровень лавы в лавовом море вырос настолько, что почти уже достигал уровня поверхности острова, на котором находилась группа хаджими. «Что он сделал?» Вопрос вырвался из уст Хаджами и был направлен тому, кто совершенно очевидной стал причиной происходящего вокруг – Фридо. Перед тем ближе к той части потолка, что находилась непосредственно на середине островка, Фридо ответил на его вопрос. «Я всего лишь уничтожил краеугольный камень». «Краеугольный камень?» Именно. Разве увидев находящееся тут огромное количество лавы, ты не задумывался об этом? Великий вулкан Гуриен это ведь действующий вулкан, так? Однако он никогда не извергался. Почему же? Я имею в виду, вероятно, существует что-то, что удерживает тут всю эту лаву не дает ей извергнуться на поверхность. Это что-то и есть краеугольный камень. Что, не хочешь же ты сказать, что. Именно это я и хочу сказать! Я уничтожил гигантский круеугольный камень, удерживающий тут всю эту лаву. Так что это великое подземелье совсем скоро будет уничтожено. И хотя довольно досадно, что я не смогу поделиться со своими демоническими собратьями магии эпохи богов, сокрытой в этом подземелье, это вполне допустимо, если вместе с подземельем будешь уничтожен и ты. Холодно посмотрев на группу Хаджами, Фред поднес с потолку, висевшую к нему на шее оберег, после чего потолок начал с треском раскрываться. Находящийся сразу за только что появившимся в потолке Дэрия, Двери также открылись. Скорее всего, Фрид воспользовался доказательством покорения великого вулкана Гуриен, чтобы открыть себе короткий путь наружу. Посмотрев последний раз на Хаджем его товарищей, Фрид развернулся на пятках и направил своего белого дракона лететь прочь из этого подземелья. Окружающая лава начала буйствовать вокруг, напоминая уже скорее море, над которым бушует ураган. Количество стремящихся вверх лавы... Все росло. Лава уже начала затекать на остров, постепенно поглощая его. Для хаджами с соратниками это больше было похоже на конец цвета. Вскоре Хаджими закрыл свои глаза и о чем-то задумался. Размышляя, он встал, несмотря даже на все его ранения. Сразу же после этого, оставшиеся после ухода Фрида с его белым драконом, пепельные драконы начали не переставая стрелять в группе Хаджими белыми вспышками. Можно было с уверенностью сказать, что они решили во что бы то ни стало – уничтожить людей. Пока Яй перехватывал выстрел пепельных драконов, используя великое бедствие, Хаджими коснулся своего хранилища, после чего положил руку на твердую чешую, покрывающую щеку Тио. Тио же тем временем вовсю использовала... Свое дыхание против пепельных драконов. Но то, что сделал Хаджими, заставило её повернуть свою морду к его лицу. «Тио, послушай. Возьми это и улетай через выход наверху». Несколько секунд синю понимающе моргала. Вскоре она осознала, что только что услышала. Слова Хаджими означали, что она должна спасти себя, пожертвовав им и оставшимися девушками. Из-за чего она повысил голос, с ним чувствовала смешанная печаль и злость. «Хозяин, неужели это... Неужели это... Не должна остаться с вами тремя до конца... «Вы решили отказаться от этой... это...» «Все не так, Тио». «Я говорю так, потому что у нас слишком мало времени, и вовсе не собираюсь сдаваться. Я заполучу магию эпохи богов, и когда-нибудь найду и убью этого ублюдка. Но также я должен убедиться, что мое обещание принести камни безмятежности будет исполнено. Однако я не смогу этого добиться самостоятельно. Именно поэтому, Тио, я прошу тебя одолжить мне свои силы. Если ты не поможешь прорваться через все это и доставить камни в Анкаде вовремя... Прошу тебя, Тио». Хаджими смотрел на Тио, находящуюся в форме дракона, как никогда серьезно. Учитывая его гордость и высокомерие, обычно Хаджими говорит, что решит все проблемы самостоятельно. Но в этот раз он полагался на нее. Он говорил Тио, что нуждается в ее помощи, что преодолеть трудности и достичь желаемого. Не было ни намека на то, что он сдается, собираясь спокойно умереть или же отказаться от Тио. Горечь и злоба в сердце Тио ушли, а на их место пришла такая большая радость, что она даже затряслась. Ей доверил что-то очень важное мужчина, который ей нравился». «Нет, не просто нравился. Она хотела бы разделить с ним всю свою жизнь и остаться вместе даже после смерти. Она больше не сможет уважать себя как женщина, если сейчас откажет ему». Поэтому она лишь ответила ровным голосом. положусь на эту». Хаджими надежно закрепил свое хранилище на чешуе Тио. Сейчас он касался напрямую ее тела, пускай она и находилась в форме дракона. Убедившись, что хранилище теперь надежно закреплено, Тио нежно потер с головой Хаджими, Сейчас это было лучшее выражение любви, на какой она была способна. Хаджими также нежно погладил ее перед расставанием. Тио привела свой взор на и шию, Увидевшись, что они также не сдались, Тио величественно кивнула. «Тио, передай Каори и Мю. Скоро увидимся. Хорошо?» «Фу-фу-фу. Принято». Слишком беспечное послание, что хотел передать Хаджими, насмешило Тио. И сразу после рывка она полетела, поднимая сильный ветер. Летя при помощи фигуры высшего пилотажа, бочки, Все замедлительно попыталась прорваться сквозь пепельных драконов. Сами же пепельные драконы, ощутив опасность от движения черного дракона, сконцентрировали весь огонь на ней. Летящие от пепельных драконов вспышки сбивались дыханием черного дракона. Но все же это было не так-то просто, поскольку вспышек было очень много. Тем временем несколько зазевавшихся на мгновение пепельных драконов сбил огонь, ведущийся с земли. Это были небольшие сжатые лучи, выстреленные при помощи великого бедствия Юя. Вдобавок к этому при попадании выстрелы взрывались, создавая ударную волну, отбрасывающую пепельных драконов прочь. Внезапно проход в потолке начал закрываться, возможно, из-за того, что Фрид с его белым драконом уже успешно улетели. Осознав, что время на исходе, Тио бросила все свои силы на то, чтобы долететь как можно скорее. Несмотря на получаемые удары, Тио все же полетела быстрее, Нападающие в нее вспышки начали потихоньку пробивать чешуё. «Хм, такое количество боли даже доставляет удовольствие. Продолжайте!» Как она и сказала, настроение Тио улучшилось не только от ускорения, но и от получения атак пепельных драконов, повреждающих ее тело. Это происходило за действие эффекта поглощения боли, полученного от ее формы дракона. Чем больше боли она испытывала, тем больше росло ее внимание вместе с временным усилением ее способностей. Ужасающий навык. Между прочим, она его получила при первой встрече с Хаджами, несмотря на то, что уже прошло много сотен лет. И если раньше прорыв сквозь пепельных драконов, больше походил бы на пеший поход в Китай, то сейчас, используя этот навык, это стало так же просто, как дойти до кухни. Из-за того, что пепельные драконы были отброшены... Все кинулось в ходу, сквозь шторм из белых вспышек. В итоге она залетела в отверстие в потолке не более чем за секунду до того, как оно закрылось. Залетев внутрь, в конце тоннеля она увидела свет внешнего мира. Однако тут было еще несколько дверей, которые также закрывались. Не думая о последствиях, она вложила всю оставшуюся у нее ману, за исключением той, что было необходимо для поддержания формы дракона в магию ветра. За всю свою долгую жизнь так быстро она еще никогда не летала. Она летела почти со скоростью звука. В полете она в буквальном смысле превратилась в ураган. Она пронеслась сквозь первую, вторую, третью двери. И вот она уже последней толстой двери, ведущей прямиком наружу. Тио улетела, окруженная черным ветром, напоминая своим видом ядро, выстреленное из пушки. Но вдруг сверху в нее полетели световые лучи. Видимо, Фрид со своим белым драконом заметила приближающуюся Тио, и решили задержаться тут, чтобы напасть на нее. Сейчас уже половина всех дверей закрылась. Несмотря на получаемый ей урон, Тио улетела впереди, не снижая скорости. Но тут белый дракон внезапно вновь выстрел лучом света. Световой луч уже истощенного дракона не имел прежней силы, но тем не менее, если Тио получит этот удар, он все же будет превосходить урон, полученный ею ранее от световых вспышек пепельных драконов. Но, к сожалению, если она попытается увернуться от него или контратаковать, то скорость ее движения снизится, и она уже не успеет вылететь из этого туннеля до того, как дверь перед ней закроется. Тио взяла в себя в руки и продолжил наращивать скорость. И, используя новое поглощение боли, она воспользовалась только что полученным уроном от выпущенных в нее световых поль. Тем временем из-за спины Тио выскочил несколько теней, остановившихся между нею и приближающимся световым лучом. Посмотрев на них, Тио тут же поняла, что это. Парящие кресты. Универсальные стрелковые механизмы, они же поперечные кресты Хаджми. Все это время они следовали за Тио. Три покрытых ярким красным свечением поперечных креста вылетели вперед, пытаясь отклонить угол падения светового луча. Несмотря на то, что они были уничтожены за другим, им все-таки удалось отклонить луч в сторону, защитив Тио. Следом еще четыре поперечных креста вылетели вперед и встали на защиту. «Ммм, <связь> больше не могу держать это в себе! Хозяин, это действительно любит вас!» Несмотря на то, что из-за приближающейся лавы хаджмин находился в опасности, он не прекращал контролировать защищающие Тиу поперечные кресты. Из-за этого тело прокричал своей любви так громко, что кажется, весь мир должен был это услышать. Будучи одной из сильнейших в племени Рюдженов, она еще никогда в жизни не испытывала таких чувств, как сейчас, когда ее защищал мужчина. Обычно это она была той, кто защищал других, поэтому ощутив, что даже в такой сложной и опасной для жизни ситуации кто-то ее защищает, тело просто разрывал от досили невидимых чувств. Грррррр! Рычать его пролетела последнюю дверь, и окутанная черным ветром, она вылетела прямо ввысь, танцуя в падающих на нее солнечных лучах, и это также сопровождал песчаная буря. Как что-то подобное могло произойти? Что же за чудовище? Но похоже, этот черный дракон очень сильно ранен. Смогу ли я ее убить? Фрид сильно удивился тому, что Ти успел атаки вылететь, но не теряя времени начал атаковать. Но его речи и намерения были чем-то прерваны. Четыре померечных креста со всех сторон окружили сидящего на белом драконе Фрида прежде, чем он смог это заметить. Фрид приказал черепахоподобному демоническому зверю, прихваченному с собой во время побега, установить барьер. В конце концов он уже знал, что стрелять этих крестов не опасна для барьера. Вероятно, они смогли бы пробить этот барьер, если бы стреляли бронебойными снарядами, как это сделала до этого Шия. Но таких патронов было немного — И Хаджиме дал приоритет грому Раскату, не успев снабдить ими поберечные Кресты. Но у Поперечных Крестов был еще один мощнейший метод атаки, и он заставил Фрида замереть в ужасе, когда он его Белый Дракон получили взрыв, и их отбросил в сторону. Он подумал, что это довольно странно, что Поперечные Кресты не стреляют, но светятся красным светом. В следующую же секунду раздался оглушительный взрыв. Расположенные со всех четырех сторон поберечные Кресты не давали цели какого-либо шанса избежать атаки. Помимо того, что сам взрыв нанес бы большой урон... Так от него еще и все находящиеся в крестах пули также полетели в сторону с томительным штормом, легко пробив барьер, и атакуя же Фрида с его белым драконом. Хозяин и его слуга, одновременно крича от боли, были отброшены в сторону. Добавку к этому, Сео атаковала Фрида и его дракона при помощи торнадо, отправляя их прямиком в песчаную бурю. Сео, конечно, хотел бы воспользоваться своим дыханием, чтобы на река прикончить своих врагов, но у нее уже просто не хватало на это сил. Тео какое-то время смотрел в сторону места, где противники пропали из виду. Убедившись, что они уже не вернутся, она перела внимание на Великий Вулкан Гуриен. В ее взгляде на этот раз не было следа ее извращенности. Кивнув, как бы говоря, «Это верит, что оставшиеся трое справятся!» Она развернулась и полетела в сторону Анкадия. Спустя несколько десятков минут прошло еще одно мощное землетрясение, эпицентром которого был Великий Вулкан Гуриен. после чего произошел сильнейший взрыв, разорвавший его вершину. Раздался звук, который, казалось, разрывал саму атмосферу — Песчаная буря была отброшена тем взрывом в сторону. Из вулкана же пошел черный дым. Полетели искры и начали вылетать куски раскаленной породы. Это было огромнейшее извержение великого вулкана Гуриан, известного тем, что он еще никогда за всю историю не извергался. Абсолютно точно это был исторический момент. Спустя несколько минут песчаная буря вновь накрыла вулкан. Но даже несмотря на это, люди Анкади слышали звук от вулкана, что казался криком самого мира, и видели болевший из него черный дым. Их беспокойство росло с каждой секундой. Это беспокойство также ощущали одна девушка в сопровождении маленькой девочки, что ждали здесь возвращения важнейших в их жизни людей».